Попробовал таблетку кончиком языка. Что это? Пепел? Дерево? Камень? Но она была совершенно пресной, без всякого вкуса. «Это наш завтрак, обед и ужин. Высушенный экстракт протеинов, необходимых для живого организма на одни сутки». Но в этих таблетках содержится еще какое-то вещество. Его добавляют туда по приказу Мюллера, чтобы подавить в нас всяческие желания. Он стремится убить в нас живительные соки, которые возбуждают страсть, заставляют мужчину смотреть на женщину, превращают человеческое тело в остров блаженства, сбывшуюся мечту о потерянном рае. Мы не знаем любви, поэтому наши дни столь долгие, и у нас нет будущего, кроме смерти. Мы не ощущаем ни жажды, ни голода. Мы ни о чем не мечтаем и ничего не хотим, кроме одного. И это страстное желание, которое нас мучает и которое не может отнять даже Господь Бог Мюллер, желание смерти. Каждое пробуждение для нас является кошмаром. Ведь день — это одна лишь мечта о сне, о смерти. Об этом мечтают тысячи и тысячи людей, о тихой ночи без сновидений, после которой никогда не проснешься. «А выйти отсюда вы и не можете?» «Зачем?» — спросил старик. «Всюду тьма, и даже если бы я был зрячим, мне все равно не убежать. На лестнице ждет голодная смерть». «А куда ведет эта дверь?» Поинтересовался Брок, внимательно осматривавший комнату. В коридор. В конце его железная клеть. Этим путем можно попасть в пятую зону. А там что? Глава пятая. Вест-Вестер. Город авантюристов. Гедония. Город блаженства. Индустрия наслаждений в Гедонии. Вест-Вестер, туда нагрянули авантюристы со всего мира. Торгаши, продавцы, перекупщики всевозможных вещей, Старого трепья и свечей, Человеческих душ, чести и крови, Ковров и богов, пудры и целомудрия. Все ринулись сюда за счастьем. Шпики, лодыри, преступники, шулера, провокаторы, Стретьбрекеры — Предатели, сумасшедшие, убийцы. Целая армия подозрительных личностей предлагает свои услуги. Здесь место жительства зависит от состояния. Чем ниже этаж, тем выше благосостояние. Чем выше поднимаешься, тем труднее становится жизнь. Никто не доволен своим этажом. В зависимости от того, хереет или процветает их дело, они поднимаются или опускаются. Но только в диапазоне ста этажей, которые им отведены. Это и есть вест Вестер. Здесь можно пропить те полмюдра, пенсии, которые вам великодушно выплачивает Мюллер. О, как тяжело здесь жить даже зрячему, не то что слепому. Всегда тебя кто-нибудь надует. Брок подумал о своем плане, об этом городе, занимающем пятую сотню этажей. Ведь там, среди искателей приключений, он, пожалуй, найдет смелого и надежного товарища, который помог бы ему разыскать самого Мюллера. Но больше всего привлекала его нижняя часть здания, которую называли Гедонией. Он спросил об этом.